Надо сказать, что подобный рассказ был и в православной литературной традиции. Сказал старец, слышали мы от некоторых святых, имеющих Христа в себе, о том, что четыре святых старца договорились и дали друг другу руки в том, чтобы единодушно и единонравно жить в этом веке и всем вместе встретиться на небесах, веруя владычному слову «аще два от вас свящает она земли овсяцей вещи», «Еже аще просито будет има от Отца Моего, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. Трое из них безмолвствовали в пустыне, прилежа к подвижничеству, четвертый же служил им. Случилось двум из них скончаться во Христе, и перенесены были они в одно место покоя, а двое остались на земле, прислуживавший и один безмолствовавший По навету же лукавого демона, прислуживавший, впал в блуд и открыто было одному из прозорливых, что два скончавшихся отшельника умоляют Бога о прислужнике, говоря «Предай брата на съедение льву или другому зверю, чтобы, очистившись от греха, пришел в то же место, где мы, и не разрушилось соглашение наше». Случилось, что когда брат возвращался со службы к безмолвствующему, встретил его лев и хотел умертвить. Узнал безмолвствующий о случившемся, ибо открыто ему было, и встал на молитву, прося Бога за брата, и тотчас остановился лев. Два же брата, уже скончавшиеся, умоляли Бога, говоря, просим тебя, владыка, допусти ему быть съеденным, чтобы пришел вместе с нами в это блаженство, и не слушай, о святый, молящегося за него на земле. Старец же, усиленный молитвой в келье, и со слезами умолял Бога, чтобы помилован был брат и избавлен от льва». Услышал Бог вопль этого старца и сказал отошедшим на небо, «Праведно его услышать. Вы здесь, в покое, освободившись от трудов и подвигов жизни, он же утружден трудами плоти и борением духов злобы, и потому справедливее ему даровать благодать, нежели вам». Тотчас отошел лев от брата, который, придя в келью, нашел старца, плачущим о нем. Он рассказал ему обо всем случившемся и исповедал свой грех. И, уразумев, что Бог пощадил его, стал нести покаяние и в короткое время достиг в прежнюю меру. Случилось же, что они оба почили и скончались во Христе, и открыто было святому Прозорливцу, что все четверо находятся в одном месте по неложному обетованию Господа нашего Иисуса Христа, древний потерик. Тантры полны описаний ритуалов, которые можно формально отнести к магии, причем, казалось бы, даже вредоносной магии, ритуалов умиротворения, обогащения, подчинения и уничтожения. Однако в текстах делаются важные оговорки. Например, тайные ритуалы уничтожения должны совершаться только ради блага живых существ. Например, для уничтожения врага способного уничтожить в данной стране буддизм или монашескую общину. Тем не менее, можно найти в истории много примеров, когда соответствующие ритуалы совершались и по менее глобальным причинам. Здесь особенно характерен пример Японии. Так в XIV веке император Годайго, боровшийся с военным сюгунским правительством в Камакура, совершал ритуалы уничтожения. В 1854 году монахи тантрической школы Сингон совершили аналогичные ритуалы, когда к берегам Японии подошла эскадра американского адмирала Перри, потребовавшего открытия страны на основе неравноправного договора. И, наконец, ритуалы подчинения и уничтожения регулярно совершались японскими, сингонскими и тендайскими монахами во время Второй мировой войны. Особенно характерно для этих ритуалов совершение обряда огненного подношения, хома или гома, уходящего, видимо, корнями еще в ранневидийскую эпоху. Торчинов, введение в буддизм, курс лекций Санкт-Петербург, 2005 год. Школы и направления буддизма Хинаяна и Махаяна. Сравни вывод Туччи, итальянского буддолога. В некоторых случаях убийство необходимо не только ради учения, но даже для спасения того человека, которого убивают. религии Тибета. Санкт-Петербург, 2005 год. Но, несмотря на это, с поразительной навязчивостью в современной, как оккультной, так и светской пропаганде, веротерпимости и миролюбия буддизма противопоставляются кровожадности христиан. Постоянно мелькают заявления типа «Буддисты – единственные из всех верующих, которые за две с половиной тысячи лет никогда не были причиной кровопролития. Буддисты никогда не начинали войн, тем более братоубийственных, гражданских. Они не насаждали, в отличие от христиан, свою религию огнем и мечом». Дмитриева «Карма в свете тайной доктрины Блаватской и Агни-Йоги Рерихов» Спецкурс лекций по основам эзотерической философии, прочитанной в Государственном университете Молдовы и Международном независимом университете в 1993-1995 годах Тематическое приложение к газете «Агни священный» Кишинев, 1996 год Единственная в мире религия, которая не запятнала себя кровью, буддизм Дмитриева «Тайная доктрина Елены Блаватской» в некоторых понятиях и символах. Магнитогорск из год. Что ж, сначала насчет огня. В 1258 году монгольский хан Хубилай созвал собор, на котором выступили представители даосистов и буддистов. Согласно буддистской версии, на этом соборе не было философских дискуссий. Все решила магия. Только один лама хранил молчание. Наконец он, насмешливо улыбнувшись, сказал, «Великий император, прикажи каждому из нас продемонстрировать мощь своих богов, совершив чудо, а потом суди, чей бог лучше». Хубилай хан, последовав совету, приказал даосским ламам показать, на что способны их боги, но сконфуженные ламы только молчали, расписавшись в собственном бессилии. «Тогда сам покажи могущество твоих богов», — сказал император Ламе, поставившему такое условие. Лама, не говоря ни слова, посмотрел на императора долгим взором, затем перевел взгляд на всех собравшихся и простер перед собой руки. В ту же минуту золотой кубок императора оторвался от стола и поплыл к губам властелина. Сделав глоток, император почувствовал сладостный вкус напитка. Все стояли как громом пораженные, а император произнес «Твой Бог станет и моим Богом, ему будут молиться все мои подданные, но расскажи, какой ты веры, учение мудрейшего Будды, моя вера». Асиндовский «И звери, и люди, и боги» Москва, 1994 год. В итоге результатом этого собора было осуждение даосистов, причем книги их были сожжены. Юрий Рерих «Монголо-тибетские отношения» в XIII и XIV веках Упоминаниями о сожжениях книг и оппонентов пестрит религиозная история буддийского Тибета. Знание чудодейственных заклинаний помогло Панбасамбхаве победить духов, демонов и драконов, обитавших в Тибете. В долине Тхойкхар – Был организован диспут, на котором под массам Пхава и Шантиракшита победили служителей религии Бон, и она была запрещена. Ценпо запретил жертвоприношение животных и бонские рукописи. Начались преследования ярых приверженцев Бонн. Книги их заточили в пещеру Брагмары, часть сожгли, а часть утопили. Рукописи Бонн были уничтожены. Кычанов-Савицкий «Люди и боги страны снегов». Теперь о мече. Здесь также модное мнение стоит сопоставить с суждением историков. Теме священной войны в буддизме посвящена статья «Дюмевиль ле буддизм эля Из нее можно узнать о роли войнизирного монашества в истории Кореи, Японии и Тибета, о том, что и страны тхировадинской традиции знали религиозные войны, Таковы войны древних сингальских царей, описанные в хрониках Махавамса и Дипавамса, относящихся к первым векам новой эры. Но все равно большинство западных буддологов подчеркивает мирный характер учения буддизма по сравнению с исламом и христианством, словно забывая о том, что многие правители древнего и средневекового Востока именовались в буддизме чакравартинами, бакхисатвами будхараджами, Хотя некоторые из них отличались крайней жестокостью и известной истреблениями целых народов, например, Ашока, Чингисхан и другие. Причем в истории зафиксировано множество случаев, когда агрессия оправдывалась религиозными целями. Войны на острове Шри-Ланка за обладание зубом Будды, поход бирманского царя Анарутхи на государство Тхатон якобы ради получения палийского закона и так далее. Берзин отмечает, что борьба за разрушение государств старого типа и создание государств нового типа, как это всегда бывало в Средневековье, велась под религиозными лозунгами. Так, на поверхности событий мы видим борьбу буддизма Хинаяны против буддизма Макаяны в Таиланде, Компучи и Лаосе, борьбу старых анимистических культов против буддизма Хинаяны в Бирме, борьбу конфуцианства против буддизма Макаяны во Вьетнаме, наконец, борьбу синкретической религии буддизм-индуизм против жрецов каждой из этих религий в отдельности в Индонезии. Необходимость и справедливость захватнической политики правителей, которые покровительствовали Сангхе и Дхарме, идеологи буддизма оправдывают ссылками на эдикты Ашоки, являющиеся канонизированной экзегетикой буддизма Тхировавды, и наканонизированный трактат Мелинда Паньха, а в целом рассматривают природу этих войн через концепцию Чакравартина. Следует отметить, что политика Тхарма-Виджаи, дословно «завоевание с помощью Тхармы», известна в странах южного буддизма как часть концепции Чакровартина, согласно которой правитель обязан распространять Тхарму на соседние страны, то есть завоевательные походы – это его долг корнев буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Москва, 1987 год. В Китае императоры, благоволившие к буддизму, как правило, подвергают гонению даосизм и наоборот. Илиады, Кулиана, словарь религий, обрядов и верований, Москва, Санкт-Петербург, 1997 год. В Индии, в период, когда царь Ашока оказывал покровительство буддизму, представители буддийских толков, не согласные с царским пониманием слова Будды, вернее, несогласные с буддийскими наставниками царя, выселялись из монастырей и лишались его расположения в соответствии с сарнатхским колонным указом. Андросов, Будда-Шакемуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. Москва, 2001 год. Из монастырей изгонялись все, кроме тех, кого объявили ортодоксами. СТХАВИРОВ Государственная сила применялась не только для разрешения конфликтов в самой буддийской общине, но и для выяснения отношений с представителями более старых традиций. Проповедники индуизма неоднократно увлекали верующих в свои храмы, буддисты жаловались властям, и те силы возвращали колеблющуюся паству и ее подношения в буддийские монастыри. Андросов, Будда Шакьямуни и индийский буддизм. В Тибете с приходом буддизма древняя религия Бонн преследовалась и вытеснялась в отдаленные пограничные районы. Юрий Рерих «Тибет. Страна снегов». Придя во второй половине восьмого века к власти в Тибете, Буддисты оттесняют от престола своих религиозных и политических оппонентов, которые были по одним данным убиты, по другим заживо замурованы в гробницу, по третьим, объясняющим наличие двух первых версий, переведены в разряд живых-мертвых. На смену человеческим жертвоприношениям пришел институт живых-мертвых, людей, отказавшихся от жизни в обществе и обязанных доживать свои дни у могилы. Живым-мертвым поселенном возле погребального комплекса, запрещалось видеть живых людей и разговаривать с ними. Живые и мертвые принимали жертвы, приносимые покойному, а сами ели ту пищу и носили те одежды, которые периодически приносили им живые родственники. Приближаясь к могиле, родственники живых мертвых трубили в рог, и по их сигналу живые и мертвые должны были немедленно скрыться. Оставив в условленном месте запас пищи и одежды, родственники удалялись, извещая живых-мертвых о своем уходе новыми сигналами рога. Кычанов-Савицкий «Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры». Москва, 1975 год. Впрочем, и спустя сто лет положение буддизма не было прочным. Буддийских монахов осмеивали и преследовали. Ралпачан вынужден был издать указ, гласящий «Тот, кто будет с ненавистью указывать пальцем на моих монахов и будет злобно смотреть на них, тому выколют глаз, отрубят палец». Аналогичный закон был издан и в XVI веке. Любой, кто оскорбит монаха или ламу, будет сурово наказан. Если мы узнаем, что кто-то тайно хранит статуэтки с изображениями умерших, мы разрушим дом того, кто скрывал их. Вместо них люди могут держать в своих домах изображение ешей гонпо. И вообще, во всю историю Тибета наказания за преступления против религии были жестоки. Содержание в темнице и битье плетьми, отсечение рук, ног, смертная казнь. Так что были и насилие буддистов над иноверцами. Были, вопреки рерихскому мифу, и гражданские войны между самими буддистами. Буддистские секты самого Тибета бывало выясняли отношения между собой не на философских диспутах, а с оружием в руках. В 794 году в монастыре Самьяй прошел диспут между двумя буддистскими сектами. Закончился диспут совсем немирно. Хашанг и некоторые представители его школы были забиты камнями, а несколько позже китайские буддисты и их приверженцы убили Камалашилу. В 1526 году Пончен Дигунпа Кунга Ринчен захватил владение монастыря гандан а в 1537 году напал на сам монастырь, но был разбит сторонниками Гилукпа. Надежды Кунга Ринчена разрушить гандан не осуществились. Но в этой междоусобной войне противники Гилукпа, Захватили все же 18 монастырей этой школы и заставили монахов сменить шапки и перейти в школу Кагюпа. Кичанов, Мельниченко. История Тибета с древнейших времен до наших дней. Москва, 2005 год.